В то время, как французы явно делали нам шаги навстречу, политика англичан в отношении нас оставалась враждебной. Ллойд Джордж продолжал заигрывать с советами. Открывшееся в булоне заседание Верховного Союзного Совета, имевшее рассмотреть те предложения, которые должны были быть предъявлены Германии на предмет уплаты Германии военных убытков, Одновременно затронуло и ряд других насущных политических вопросов. В русском вопросе обнаружилось резкое расхождение английской и французской точек зрения. В эти дни меня посетили представители союзнических миссий, принесшие поздравления по случаю одержанной победы. Японский представитель майор Такахаси сообщил мне последние сведения с Дальнего Востока. Между дальневосточным правительством демократического характера, возглавляемым каким-то Медведевым и атаманом Семеновым, при участии японцев будто бы ведутся переговоры, и атаман Семенов в ближайшие дни должен стать во главе дальневосточной власти. После заявления правительства Великобритании о снятии из себя всякой ответственности за возобновление борьбы на юге России – Британская военная миссия была отозвана. В Крыму оставался лишь небольшой осведомительный орган. Представитель английской миссии генерал Перси во всех предшествовавших переговорах держал себя истинным джентльменом. По получении предложения англичан вступить в переговоры с большевиками, генерал Перси телеграфировал своему правительству что он отказывается участвовать в этих переговорах. Мне было известно, что в своих донесениях он горячо поддерживал невозможность для меня отменить наступление. Я давал отъезжающей миссии прощальный обед. В кратких словах я выразил сожаление, что с отъездом генерала Перси и его офицеров русская армия лишится искренних друзей, что независимо от политики русские и британские офицеры связаны кровью, пролитой в Великой войне, и дорогими для каждого воина понятиями о рыцарстве и чести. Я видел доказательства этому со стороны начальника английской военной миссии и его офицеров. Это особенно дорого мне и моим соратникам в настоящие дни, когда армия в своей борьбе одинока. Генерал Перси отвечал, что с грустью оставляет армию, Великий подвиг, который не только для русского дела, но и для всего мира, должен быть ясен всем, кто был беспристрастным свидетелем ее борьбы. Что как солдат он стоит вне политики, но как англичанин он верит, что английский народ не оставит свою недавнюю союзницу, русскую армию, в ее героической борьбе. Что он и его офицеры сочтут долгом, поведать о том великом подвиге русских патриотов, о котором так мало знает Европа. После обеда, уезжая, он еще раз говорил мне, что сделает все возможное, чтобы обратить внимание своего правительства на те гибельные последствия, которые неминуемо будут иметь место для всей Европы, если оставленная одинокой русская армия погибнет в борьбе. «Я хочу верить, что политика нашего правительства будет другой, и не теряю надежды вновь во главе военной миссии вернуться к вам. Если этого не будет, то мне останется заняться своей фермой», — полушутливо сказал он. Я, конечно, не придал его словам серьезного значения, однако через несколько месяцев получил от него письмо. Он писал, что, убедившись окончательно в гибельной политике своего правительства, оставляет службу и, отказавшись от предложенной ему дивизии, уезжает в Канаду, где будет заниматься своей фермой. Впоследствии от своих английских друзей я получил подтверждение этому. Представитель американской миссии адмирал МакКолли пригласил меня с женой и Кривошейна, пройти в Ялту на американском миноносце. Среди нервной и лихорадочной работы я с наслаждением оторвался от дел и провел несколько часов любое с морем и чудными видами Крымского побережья. Однако отдыхать пришлось недолго. В Ялте я получил переданную из Севастополя телеграмму о переходе противника в наступление в районе Большого Токмака. Получены были... Сведения о подходе на восточный участок фронта Конного корпуса товарища Жлобы Части последнего прибывали с Кавказа По железной дороге и высаживались на станциях Волноваха, Розовка, Царева-Константиновка 14 июня я вернулся в Мелитополь Я решил не дать противнику закончить сосредоточение И вырвать у него из рук инициативу